пусть они люди честные, храбрые, преданные Родине, но ведь дивизии будет командовать вчерашний комбат, корпусам командир полка, а армии и фронтом ну, в лучшем случае командир дивизии или его заместитель. Сколько будет лишних потерь и неудач! Что предстоит пережить стране в связи с этим? Позднее советские военные историки подтвердили, что результатом репрессий было выдвижение малоопытных командиров. Уже в тридцать седьмом году к этой категории принадлежало шестьдесят процентов командного состава стрелковых частей, сорок пять процентов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 что это отрицательно повлияло на состояние воинской дисциплины в первый период войны. В 1939 году, выступая на 18-м съезде партии, Мехлес с ужасом и скорбью говорил о неоправданных исключениях из партии которые проводились в армии в 1935, 1936, 37 годах на основе клеветы без документально-фактического разбирательства. В последующие годы несколько генералов было освобождено. Мирецков в 1939 году. Затем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 Через несколько месяцев после разгрома японцев у Халхингола в основу стратегической доктрины Красной Армии снова была положена устаревшая концепция – массы. И танки начали придаваться более мелким подразделениям.